Так произнес он, и конем вдохнул благородную силу. Кони от гриф присмыкавшихся, прах отряхнувший на землю, вдруг с колесницею быстрой меж двух ополчений влетели. Ими напал Автомедан, хотя и печальной подруги. Он на конях налетал, как на стаю гусиную коршум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 С ними и хромий, герой, и орет красотой Небожитель бросились оба, и верной ласкалось их сердце и возниц поразить, и угнать их коней крутовыемых. Мужи безумцы, они не без крови должны возвратиться вспять от возниц. Автомедон едва помолился крониду, силою в нем и отвагой наполнилось мрачное сердце.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 Иль сам пред рядами не ляжет сраженный.